Глава 3. В детстве у меня диагностировали синдром дефицита внимания с гиперактивностью СДВГ, вариант с гиперфокусом. Это объясняет, почему я с малых лет мог, например, часами тренироваться или сидеть и смотреть запись игры противника, когда мои товарищи по команде давно потеряли к ней интерес. Не поймите меня неправильно, Это не сверхспособность. Такая особенность мешает переключаться с одной задачи на другую. При ней вы не видите за деревьями лес. Из-за повышенной сосредоточенности одно дерево может стать очень, очень, очень, очень интересным. В конце концов, я сумел заставить СДВГ работать в основном на меня. Я начал заботиться о том, чтобы интересующие меня вещи были ещё и стоящими, и стал строго контролировать каждую минуту в своём календаре. Образец правильных жизненных приоритетов мне дали родители. Я позаимствовал у них, усвоил и применил их стратегии. Приложение iCal сделало всё остальное. Я вырос в городе Роли, в Северной Каролине. Родители иммигрировали в Соединённые Штаты с Тринидада, острова в Карибском море, чтобы папа мог поступить в колледж, а потом в медицинскую школу. После окончания учёбы они переехали в Северную Каролину, где отец прошёл сложную резидентуру в области ортопедической хирургии. Мама тем временем занималась с домом и воспитывала Джину, Лизу и меня. Мне кажется, свой подход к работе я унаследовал прежде всего от мамы. Она была верующей католичкой и воплощала свою веру в жизнь на благо нашей семьи и общества. Она неустанно трудилась, чтобы папа и мы с сёстрами имели необходимую поддержку и усвоили важнейшие жизненные уроки. На неделе она часто брала меня разносить еду пожилым прихожанам. А по выходным мы ходили на благотворительные прогулки, варили суп на кухне для малоимущих, работали волонтёрами на специальной олимпиаде Северной Каролины. Стремление помогать другим и быть доступной для них заставляло крутиться мамин внутренний мотор. Она обожала этим заниматься и была уверена, что это её долг. Мой папа Серьезный хирург-ортопед. Однако он совершенно не вписывается в образ грозного доктора. Это самый большой экстраверт, какого я только знаю. У него всегда есть масса историй и мнений по любому вопросу, и тем и другим он охотно делится, и неважно, просишь ты его об этом или нет. Именно он привил мне убеждение, что образование... Самый верный способ преодолевать барьеры. Сам он научился этому у своего отца, а мой его деда, потерявшего всю семью во время Холокоста. После войны дед нашёл пристанище на Тринидаде, хотя не знал тогда ни слова по-английски. Там он женился на моей бабушке, уроженке Гайаны. Многие поколения её семьи, корни которой находятся по всему миру, даже в западной Африке к югу от Сахары жили в латинской Америке. Мамины давние предки иммигрировали на Тринидад из Европы. Вся моя родословная похожа на Тринидад. Плавильный котёл культур, раз религий. Один дедушка иудей, второй дедушка и обе бабушки католики. Папа возлагал большие надежды на меня и сестёр. Он хотел, чтобы мы нашли призвание и преуспели так же, как он сам. Благодаря ему меня всегда привлекала хирургическая ортопедия. На моих глазах в папин кабинет выстраивалась очередь из инвалидных колясок, а потом, после операции и последующего лечения, люди выходили оттуда на своих ногах. Его пациентам всем без исключения становилось лучше, какой бы тяжёлой ни оказывалась проблема. При этом я видел, что медицина поглощает почти всё его время. Казалось, он работал всегда. Он уходил, когда я ещё спал, а домой возвращался лишь к позднему ужину. По выходным папы тоже обычно не бывало дома, хотя к его чести замечу, каким-то образом ему удавалось не пропускать ни одного моего матча. Я думаю, присутствие на стадионе должно было сообщать всем, успех в качестве отца для него является одним из приоритетов. Праздно размышляя о вариантах, при которых я мог бы стать чудотворцем в медицине и при этом находить время для будущей семьи, я концентрировал свое похожее на лазер внимание на американском футболе. Уже в семь лет я начал мечтать о том, чтобы стать квотербэком в первом студенческом дивизионе. И говоря о мечтах, я не имею в виду ночные грезы. И за дня в день, с утра до вечера, я думал только о футболе. Гиперфокус внимания, помните? Папа был врачом футбольной команды Университета штата Северная Каролина, и я ходил с ним в раздевалку и на трибуны, когда игры проводились на нашем стадионе. Матчи привлекали десятки тысяч болельщиков, и это каждый раз приводило меня в восторг. Я благоговел перед силой, скоростью и цепкостью футболистов. Для меня они были словно боги. В средней школе я осознал, что не обладаю необходимыми природными данными, и скорость не моя сильная черта. Если я хочу преуспеть в этом деле, мне придётся работать над собой. много работать. У меня не было прирождённого таланта, проявления которого я замечал у некоторых товарищей по команде. Мне следовало стать более умелым, более спортивным и развивать всё остальное. И я начал тренироваться часами каждый день. Я упражнялся во время подготовки к урокам, по утрам и после обеда. Я читал научные книги о тренировках и питании, и смотрел записи игр и своих и соперников я так и не стал самым быстрым парнем на поле но клянусь на стенах моей комнаты висело больше графиков чем у любого тринадцатилетнего подростка в стране прогресс в беге на 30 м и на 1,5 км точность и дальность броска я упорно тренировался фиксировал результаты и видел на графиках и на поле, что вложенные силы приносят плоды. Я понял: пусть никто не властен над дарованными природой умениями и талантами, однако любой из нас способен контролировать то, насколько усердно он трудится. Поскольку папа в основном отсутствовал, а сёстры были старше меня на 5 и 7 лет, моим самым близким другом и союзником Во многом являлась мама. Мы даже перебрасывались с ней мяч. Постепенно я набирался сил и вскоре уже бросал мяч так, что она не могла его поймать. Тогда мама придумала систему, которая позволяла нам оставаться вместе, а ей мне помогать. Она размещала мишени на вершине холма, расположенного за нашим домом, и вставала рядом. Я пытался в них попасть. Она после этого скатывала мяч ко мне. Мама никогда не заставляла меня играть в футбол. Вообще говоря, она предпочла бы, чтобы я этим не занимался, потому что очень боялась возможных травм. Однако она видела, насколько страстно я увлечён и хотела меня поддержать, даже если для этого требовалось часами скатывать мяч с горки. Наш любимый жизненный лозунг звучал так: Практика не ведёт к совершенству. К совершенству ведёт только совершенная практика. Нет, гонет. Мой футбольный тренер в старших классах заметил моё упорство и поднял ставки. Он играл фулбеком в команде университета Дьюка, а потом в национальной футбольной лиге. Настоящая легенда американского футбола в Северной Каролине. На тренировочном поле он был истинным кошмаром. С самого начала он сел мне на хвост. Если у меня не получалось идеально, он кричал. Если получалось, он кричал из-за того, что не получалось прежде. Он неустанно стремился что-то улучшить, и именно он сформировал моё отношение к успеху. Мы трудимся не для того, чтобы прийти к какой-то конкретной точке, отметки на стене. Если бы успех заключался в этом, то по его достижении работу можно было бы окончить. Нед учил меня, что успех динамичен. Мой отличался и отличается от успеха парня рядом, он каждый день разный. И смысл тренировки не в том, чтобы обойти соседа или другую команду. Тренироваться надо ради того, чтобы стать хорошим настолько, что, насколько это вообще возможно достичь цели отодвинь её дальше в таком контексте критика не наказание а движение к следующей цели которая уже манит тебя но тяжёлый труд сам по себе ничего не гарантировал и это осознание дорого мне обошлось когда в предпоследнем классе я возглавлял нашу школьную команду на чемпионате штата и проиграл, я сразу же нацелился на победу в следующем году. Меня уже приглашали к колледже, и я понимал, что американский футбол — это не только мое настоящее, но и будущее. И вдруг весь мой жизненный план рухнул. В выпускном классе на первой же схватке вокруг мяча я сломал ключицу, она раскололась на три части. Пап, взглянув на рентгеновский снимок, прямо заявил, что я больше никогда не буду играть в американский футбол. А затем взялся за дело. На следующий день он сам провёл мне операцию. К счастью, роль хирурга удаётся ему лучше, чем роль предсказателя. Я вернулся в команду и к середине сезона стал стартовым квотербеком. Более того, Мы сумели снова попасть на чемпионат. Драйв в конце четвёртой четверти, о которой я мог только мечтать, за несколько минут до конца вывел нас вперёд, а потом волшебство кончилось. Мы опять проиграли. Ни для меня, ни для моей команды сказочного финала не случилось. Поражение в чемпионате стало не единственным моим разочарованием. После травмы Многие колледжи, которые прежде звали меня к себе, отказались от предложений, их можно понять. И мечту о первом дивизионе пришлось пересмотреть, заменив образы юности, яркие прожекторы конференций Атлантического побережья, десятки тысяч фанатов и игры по национальному телевидению патриотами и лигой плюща, более сосредоточенной на учёбе. Я выбрал Джорджтаунский университет. Моими противниками должны были стать медведи из университета Брауна, Биг Ред из Корнеллского университета и леопарды из колледжа Лафайета, звезды студенческого футбола выше и ниже нашего уровня. Отличный вариант для поклонников стратегической, умной игры. Конечно, Хойас... Команда Джорджстаунского университета не является легендой в этом виде спорта. Однако это по-прежнему первый дивизион, и, как оказалось, мне она отлично подошла. Я получил возможность играть на высоком уровне, сфокусировавшись на таком отношении к делу, важность которого усвоил благодаря маминому примеру. Кроме того, статус университета обязывал меня стремиться к совершенству в учебе, а это очень ценил отец. В общем, я был готов стать хояс до кончиков ногтей. Я поступил в колледж, и родители отвезли меня в Вашингтон. Папа, как обычно, пребывал в приподнятом настроении, но мама выглядела непривычно тихой. Когда мы остались наедине, я спросил, как она себя чувствует, Мне казалось ей просто грустно от того, что младший ребенок вылетает из гнезда. Она ответила, что ее в последнее время преследуют сильные головные боли, и она не знает, в чем дело. Но я, как это свойственно 18-летним парням, продолжал думать, что ее переживания целиком сосредоточены на мне. Я заверил ее, что это, вероятно, связано со стрессом, И попросил обо мне не беспокоиться. У меня всё будет в порядке. Прежде чем вернуться домой, родители заглянули вместе со мной к моему новому футбольному тренеру. Когда мы выходили из его кабинета, мимо шла группа старших игроков. Я навсегда запомнил тот неловкий момент. Мама ободряюще гладит меня по спине, а папа жмёт тренеру руку и с мольбой говорит: "Пожалуйста, «Позаботьтесь о моем малыше!» Старшекурсники прыснули от смеха, и еще до начала занятий я получил прозвище «Малыш Дэйви». Следующий свой шанс произвести первое впечатление я использовал лучше. Через неделю у нас состоялся матч с Говардским университетом. Я был квотербэком. Борьба за мяч с семеро на семеро — пять тачдаунов без перехватов, и мы ведём. С места событий я позвонил домой поделиться всем с родителями. Папа взял трубку. Я радостно начал рассказывать. Он молчал. У твоей мамы рак мозга, наконец произнёс он. Тебе надо приехать домой. Закончил он фразу, хотя необходимость моего приезда была очевидна. Только в самолёте, летевшем в Северную Каролину, я смог остаться наедине со своими мыслями. В голове крутились воспоминания за все мои 18 лет. Мама стоит на вершине холма за домом. Мама сидит рядом со мной в церкви. Мама засиживается со мной допоздна, пока я готовлюсь к экзаменам. Мама кормит, заботится, помогает нуждающимся. постоянно что-то делает. Когда я приехал в центр опухолей головного мозга университета Дьюка, её уже увезли в операционную. Надо было удалить как можно больше раковых клеток. Мы, отец, сёстры и я, сидели в приёмной и разговаривали о том, что нас ждёт. На стене висел лозунг: "В университете Дьюка есть надежда". Это успокаивало, но мы понимали, что нейрохирургия это серьёзно. И вопрос стоял не только о том, выживет ли мама, а останется ли она такой же, как прежде, когда ей удалят часть мозга? Сможет ли она говорить? Узнает ли нас? Когда нам сказали, что операция прошла по плану и наконец разрешили войти в палату, я обнял родных и попросил их не плакать. Мне казалось, что из-за наших слёз мама начнёт переживать, а это и совершенно не нужно в столь критический момент. Мы молча подошли к её кровати. Увидев нас, она показала на свою забинтованную голову, подключённую к трубкам и датчикам, улыбнулась и сказала: "Леди чикита банана". Мы все рассмеялись и заплакали от радости. Наша мамочка по-прежнему была с нами, у нас появилась надежда. На следующий день врач сообщил, что у нее глиобластома четвертой степени, и я заметил с сестрам, ну хотя бы не пятой. Лишь потом я узнал, что пятой степени не бывает, а четвертая — самая тяжелая. Я не стал спрашивать, сколько в среднем живут такие пациенты, как моя мама. Меня интересовала лишь максимальная продолжительность жизни при глиобластоме четвёртой степени. Я искал малейшую надежду, хотел ухватиться даже за воображаемые факты и ложные следы. Один врач сказал: "Мне известен случай, когда человек прожил 5 лет. Для меня это означало, что мы сможем провести с мамой как минимум пять лет и один день. Хотя мама и считала смыслом человеческой жизни продуктивную деятельность, она все же внушила мне веру в то, что молитва творит чудеса. И если кто-то заслуживал теперь чудо, то это была она. Поэтому я молился. Мне не хотелось возвращаться в университет, но мама была непреклонной. Она убеждала меня не отказываться от мечты, к которой я стремился с детских лет. Я согласился уехать только после того, как сёстры решили перебраться из Нью-Йорка, где жили со времён колледжа. Мы все пообещали друг другу встречаться почти каждые выходные. Мама вела такую жизнь, что о её здравии теперь молилось множество людей. Как-то на выходных Я пошёл в аптеку за лекарствами для химиотерапии. Кассирша, по табличке на груди, я узнал, что её зовут Ким, заплакала, когда поняла, кому они требуются. Оказалось, мама часами беседовала с ней, обсуждая проблемы, с которыми Ким приходится сталкиваться в жизни. Я понимал, что чувствует девушка. От такой смены ролей становилось больно. В течение следующих нескольких месяцев я курсировал между Джорджтауном и домом, а семья приезжала в Джорджтаун на домашние матчи. Я попросил исключить меня из выездного состава, чтобы в эти периоды видеться с родными. Всего пару месяцев назад мне и в голову не пришло бы подобное решение, но сейчас все стало предельно ясно и просто. В кампусе я чувствовал себя совершенно одиноким. И дело не в том, что у меня не было близких друзей. Просто не было тех, к кому я мог бы обратиться, кто сумел бы понять, что я в действительности переживаю. Когда мы вошли в ритм лечения и регулярных обследований, продолжая надеяться на лучшее, я начал осознавать, сколь глубокое влияние мамины врачи оказывают на её и нашу жизнь. Цель, на которой я фокусировался, постепенно сместилась. Я и прежде думал об учёбе в медицинской школе, но теперь меня уже манила не ортопедия. Я мечтал о том, чтобы помогать пациентам так, как пытаются помочь маме её доктора. Однако врачи не всесильны. Мамино память ухудшалась во всяком случае кратковременная. Она забывала выключить кран помыв руки, но когда мы смотрели вместе домашние видео, вспоминала всем гнавления вновь переживаемые на экране. Более того, иногда она заполняла пробелы и рассказывала нам предысторию запечатлённых на плёнке сцен. Многое для меня оказывалось совершенно новым, и я с радостью и благодарностью слушал Как ту или иную ситуацию видела она. Я провёл с мамой всё лето после первого курса. Мы вместе ходили на физиотерапию, лучевую терапию, к врачу, в церковь. Мы часто молились и непрерывно надеялись. Однако интенсивное лечение не помогло. Сделанное после него МРТ выявило рецидив, на этот раз неоперабельный. Но несмотря на химиотерапию, несмотря на рак, несмотря на лучевую терапию, мама сказала, что это был лучший год её жизни, ведь наша семья столько времени провела вместе. Она умирала в радости. Тогда я ещё многого не мог понять, но теперь, отчасти пройдя через пережитое мамой в последний её год, я осознаю, Она была не просто доброй и щедрой. Она была человеком с невероятно сильной волей. Сейчас я знаю, воля это способность продолжать борьбу, даже когда надежды на победу практически нет. Один из важнейших признаков сильной воли это умение увидеть просвет среди туч, когда вокруг бушует шторм. Однако в маминой силе воли было не только это. Она не просто искала свет в темноте, она сама создавала светлые моменты. Последний её год был по-настоящему счастливым, хотя это и звучит невероятно. Отпущенное время она провела активно и творчески, решилась сделать так, чтобы у семьи после её ухода остались добрые воспоминания. и взялась за воплощение своего плана ради себя и ради нас я часто вспоминаю как мы с мамой отправились в продовольственный магазин рак почти полностью парализовал правую сторону её тела и передвигаться ей было довольно сложно при ходьбе она опиралась на меня а в магазине решила сесть на моторизованную тележку Однако смогла нажать только на один рычаг, и тележка покатила по кругу. Я подумала, она заплачет. Я сам заплакал бы в такой ситуации. Но когда тележка описала круг и поехала ко мне, я увидел на мамином лице широкую улыбку. Она нарезала круги, и мы вместе смеялись. С тех пор я не могу пройти мимо этих тележек, не подумав о ней. и не улыбнувшись в тот день она создала светлый момент и подарила его мне она показала что не надо надеяться на чудеса и ждать что их сделают для меня другие я могу сам взять всё в свои руки и нажать на рычаг